Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава 1: Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная Бекеша у иван Ивановича! Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки!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 Когда соберется у него человек-пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было.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 Свежими икрами и щеками.